Глава 64. Но, несмотря на усталость, сон долго не шел. Я думала о маленьком русалочьем царе и о той ответственности за него, которая лежала теперь на моих плечах. А еще это дурацкое условие. Я должна опозорить Грэма, чтобы нас развели в храме Ньорда. Интересно, чем таким я могла бы его опозорить? Да еще и при трех свидетелях. Ничего на ум не приходит. Хотя... Как будто, почувствовав мое состояние, боль тихонько прошлепал ко мне своими ластами и положил мордочку на край кушетки. Я погладила его по мягкой бархатистой шорстке и не заметила, как заснула. Сначала мне снился Грэм. Чудной сон, как будто мы с ним вместе что-то закапывали в саду. Кажется, это были изумруды. Мы вместе зачем-то накрыли их стеклом и стали любоваться, как блестят камни, переливаясь магическим сиянием. Я вглядывалась в него изо всех сил, так что от блеска стало больно глазам. И вскоре поняла, что никакие это не камушки. Это блестело при рассветных лучах чешуя Дейгана, который купался в море. Самое удивительное, что я тоже оказалась в воде. Отдаленный шум волн напоминал ровное дыхание спящего гиганта. На горизонте медленно раскрывался первый лучик солнца, окрашивая небо в оранжевые и розовые оттенки. Вода мерцала серебром, словно тысячи бриллиантов. Мир казался таким спокойным и чистым, словно все заботы и тревоги унесло в море, оставив лишь тишину и гармонию. Я медленно рассекала прохладную воду, а Дейган скользил рядом, увивался вокруг меня, и мне было совсем не страшно рядом с таким грозным, жутким существом. Наоборот, я чувствовала безопасность и комфорт, чувствовала, что дракон меня оберегает. Даже удивительно, что у такого гада, как Грэм, такой спокойный и благородный сиблинг ободряющий сон, приятное утреннее купание в безмятежном, спокойном, теплом, и лазурном море. Мы с драконом подплыли к берегу. Дейган скользил вокруг меня и брызгал водой, а потом уже знакомые мне движения опустил голову, чтобы я его погладила. Но едва я прикоснулась к гладкой влажной чешуе, как Дейган исчез. А я... Меня как будто ударило обухом по голове, потому что я поняла, что это не сон. Все слишком осязаемо, слишком реально. Я действительно находилась не в своем ларечке с шурмой, а в море на диком пляже. Сон перешел в реальность, и подозреваю, я к этому приложил руку, точнее, лапу, один хитрющий, зеленющий морской дракон. Да я стою по гроздь, в плавно накатывающей на берег воде, и вижу золотистое песчаное дно. А еще я вижу, точнее чувствую, что на мне ничего нет. Вот вообще ничего. Я голая. Ой, мамочка! Как мне теперь выйти из воды?» «Дейган», — возмущенно позвала я. Дейгон, немедленно вернись и перенеси меня обратно, где взял. Или выдай хотя бы какую-нибудь одежду. Ты вредный, бессовестный и наглый дракон. Знаешь об этом? Как я теперь, по-твоему, должна идти через весь город? В чем мать родила, что ли, Дейган? Все ты испортил мое хорошее тебе мнение, понял? Так, ладно. Не будем паниковать, будем думать. Где я вообще нахожусь и на каком пляже? Вроде место знакомое. Вон какая-то пальма растет. Сделаю себе юбочку из листов, как из чунгичанки. О, боже. Ну просто рука-лицо. Даже теоретически, если я настолько безумна, что готова показаться в одеянии из пальмовых листов на людях, смастерить его не получится. Слишком они узкие. Да и вообще. Дейган, это уже не смешно. Верни меня на место. Быстро возврати меня в мой ларек. И ты вернешь моё к тебе доверие. Но ответом мне было лишь молчание. Нет, плавать голышом в утренней морской водичке, конечно, великолепно, но чёрт побери. Я, прищурившись, разглядывала пляж, пытаясь найти на нем хоть что-то, что можно было приспособить под одежду, как вдруг... Нет, только не это. Казалось, что сделать моё бедственное положение ещё хуже невозможно. Но это только казалось, потому что на берег вышел Грэм Фрейзер, собственной персоной. Теперь понятно, почему этот пляж показался мне знакомым. Это был его личный пляж, рядом с его поместьем. Но почему я так влипла? Боже мой, почему я не русалка, как листочек? Сейчас бы отрастила себе хвост и спокойно уплыла отсюда к ядрени фени. Или набросилась на Фрейзера и сожрала его. Тоже как вариант. Увы, вместо этого я едва-едва успела скользнуть в какой-то камень и притаиться там. Но укрытие было ненадежным. «Дейган, ты бессовестный провокатор!» — злобно прошипела себе под нос, осторожно выглядывая из-за камня. «Больше никаких ночных купаний. Но я могла ругаться на морского дракона сколько угодно, толку-то от этого было. Между тем Грэм, на котором была лишь белая рубаха и черные в обтяжку штаны, запросто это все скинул и направился к воде. А я с трудом попыталась удержать отпавшую челюсть».